Анна молча кивнула и отправилась к себе собирать чемодан, чтобы на утро быть готовой к отъезду. Несмотря на морозную ночь, миссис Харви настояла на том, чтобы проводить Вэйлет до дома Джилды, нарушив тем самым своё правило 9 часов вечера. Она явно наслаждалась участием в этих драматических событиях и хотела исполнить свою маленькую роль по полной программе. Миссис Харви даже взяла на себя остолбеневшую Олив. которая открыла им дверь с кричащим ребёнком на руках. "Олив Хил", скомандовала она. "Немедленно разбудите мужа, если он уже спит, и уберите ребёнка от сквозняка. Вы что, хотите, чтобы он до смерти простудился?" Если бы Валет не была так ошеломлена известием о болезни матери, ошарашенное лицо Олив очень позабавило бы её. На больничной койке миссис Спидуэл казалась совсем маленькой и кругленькой. как небольшой накрытый одеялом бачонок. Глаза её были закрыты, Том спал в стоящем рядом с кроватью кресле, и Валет не стало его будить. Она внимательно вглядывалась в лицо матери. По нему нельзя было точно сказать, спит ли она, бодрствует или уже умерла. Вдруг глаза матери широко открылись. Она уставилась на Валет, губы её беззвучно зашевелились. Ну вот, мама, Подумала Валит: ты наконец угомонилась. Ей сразу стало стыдно за эту мысль. Она откашлялась, и сразу проснулся Том. Спасибо, что приехала, сестрёнка, сказал он и, вскочив на ноги, поцеловал её в щёчку, ведь у него было тамлённый. Как добралась? Меня привёз на машине брак подруги, Джо Хил. Ты познакомился с ним на новогодней мессе? Просьбу Вайлетт срочно отвезти ее в Саут-Гэмптон Джо встретил с удивительным энтузиазмом. Ему ухватил ума безропотно повиноваться распоряжениям миссис Харви и не обращать внимания на сердитые взгляды жены. Единственной проблемой оказался выбор машины, на которую можно было бы домчаться быстрее всего. Всю дорогу он не проронил ни слова, только когда высаживал Вайлетт возле больницы, пожелал её матери скорейшего выздоровления. Надо же, какой молодец, прошептал Том. Надо будет угостить его кружкой пива, когда всё кончится. Мама проснулась, кивнула в сторону кровати Валид. Ну, наконец-то. Мама, в полный голос произнёс Том. У тебя был небольшой приступ. Вот мы и привезли тебя в больницу. Твой врач совершенно за тебя спокоен, говорит, что скоро ты будешь в порядке. Взгляд Меся Спидуэл остановился на сыне. Бледно-голубые глаза её были совершенно пусты. "Ты уверен, что с ней всё в порядке?" прошептала Валет. "Она же совсем ни на что не реагирует. Она просто сбита с толку. Скоро придёт в себя", зевая, отозвался брат. "Тебе надо пойти домой и выспаться", предложила Валет. "А я посижу с мамой". Спасибо тебе, сестрёнка, с явным облегчением сказал Том. Пожалуй, несколько часиков не помешает. А утром позвони тёте Пенелопе, она тоже должна знать, что случилось. Конечно, и ты тоже звони, если что-то изменится. Сидеть с матерью пришлось аж 15 часов. Приходили и уходили нянечки, измеряли давление, температуру, приносили еду. которая так и осталась нетронутой, забирали медицинскую утку. Валлис с восхищением наблюдала, как бодро и расторопно делают они своё дело. Когда-то она и сама собиралась стать сестрой милосердия, но в этой работе требовалась большая самоотдача и любовь к людям, чего Валлис в себе в достаточной мере не чувствовала. Пока её обслуживали, миссис Спидуэл продолжала безмолствовать. Даже когда сёстры делали ряд замечаний и задавали вопросы, но ответов так и не дождались. Больная время от времени погружалась в сон, и в это время Валет могла выйти и перекусить какой-нибудь булочкой с чаем. Впрочем, когда она возвращалась, мать уже снова бодрствовала, и в глазах её читался укор. Валет не подумала о том, чтобы взять с собой вышивание. Впрочем, для собора ей делать все равно уже было нечего. С мешочками для пожертвования она работу закончила и оставила их Джильди, попросив ее передать их мисс Песел. Не догадалась также прихватить с собой какую-нибудь книжку. В приемном покое Вайлет удалось стащить газету, но скоро она всю ее прочитала и снова пришлось сидеть без дела. Зато было время подумать о матери в промежутках между размышлениями об Артуре. Думать о миссис Спидуэл, когда она ничего не говорит, было гораздо легче. Не слышалось причитаний типа: "Горе мне, горе", критических замечаний в сторону Валет или просто жалоб на то, что Эвелин совершенно не умеет воспитывать детей, делает с ними то и не делает это, и наоборот. Или что Том недостаточно к ней внимателен. Слава богу, иссяк этот фонтан бесконечных комментариев. И Вайлетт, наконец, получила возможность в тишине думать о матери и искренне сочувствовать ее положению. Она неожиданно вспомнила, как Артур в «Нетр-Олопе» говорил о том, что нет ничего страшнее для родителей, чем потери ребенка. И ее матери приходится нести в себе это горе всю оставшуюся жизнь».